Глава 7 Вопреки собственной воле и будто по велению обеих ныряльщиц, с приезжем он все-таки познакомился. Торговец из лавки тканей на здешнем рынке, на взгляд Сон Йона весьма убогой, остановил его, непрерывно кланяясь, здороваясь и извиняясь. Слегка опольщенный и удивленный неожиданным вниманием, Местные хоть и приветствовали его и обязательно горячо обсуждали за спиной, но ни общаться, ни торговать с ним не стремились, молодой человек остановился и молча кивнул. Но еще несколько долгих минут не мог уяснить, чего от него хотят. Не ради же покупки остановили, все знают, что денег у сыльных нет. А разобравшись, даже растерялся, не зная, что ответить на такое неожиданное предложение. Вернее, нижайшую, покорнейшую просьбу. Опросил торговец письмо написать. Сам грамоту, разумеет, мало, а уж о том, чтобы правильно и красиво вывести иероглифы с его-то кривыми руками, и речи быть не может. Сон глянул на узловатые пальцы мужчины и согласился. Да, немыслимо. С одной стороны, непочетно, даже постыдно аристократу выполнять работу наемного писца с другой и малый кусок в доме не лишний. Да и кое-какой опыт чёрного труда у него теперь имеется. Недавно Минхва слегла с больной спиной, и ему пришлось в сумерках украдкой, чтобы никто не видел, чуть ли не полском трудиться на огороде. Он очень надеялся, что три вечера его усилий не нанесут огороду, а значит и будущему их пропитанию слишком большого урона. Во всяком случае, служанка ничего подобного не говорила а он её предусмотрительно не спрашивал. Так что, можно сказать, оскоромился уже. Да и вообще, это нечто новое в его вязком и скучном существовании на острове. Давненько он не держал в руках кисточки, а ведь когда-то с высочайшей оценкой сдал экзамен по каллиграфии. Сон Йон ощутил явственный нетерпеливый зуд в пальцах и степенно кивнул. «Согласен». С поклонами и извинениями Однако очень шустро лавочник завёл его под навес. Усадил на циновку перед... Сон Ён поднял брови в удивлении. Столиком для чтения. Молодой человек сходу забраковал несколько поднесённых кисточек, но, поняв, что лучшего всё равно не видать, с обречённым вздохом разгладил листы рисовой бумаги. «Не на такой он привык писать. Совсем не на такой». Хозяйский сынок, усаженный растирать чернила, больше таращился на сельного, чем работал. Сон Йон даже заподозрил, что выполняет сейчас двойную функцию — писца и ярмарочного комедианта. Не следует ли тогда ему и двойная оплата? Откашлившись, велел. Итак, для начала, изложи своё послание вслух. Они закончили через пару часов. Новоиспечённый писец зачёл текст лавочнику. Потом еще раз про себя, придирчиво проверяя возможные описки и огрехи. Потом засыпал песком. Подождал, пока просохнет. Аккуратно стряхнул и выложил бумаги на стол. «Вот твое письмо», — сказал небрежно. Переждал очередной приступ поклонов и благодарностей, покосился на положенный рядом сверток, негоже дворянину самому таскаться с поклажей, потом пришлет за благодарностью слугу нехотя согласился отведать скромного угощения – ячменный отвар и рисовые пирожки, пока хозяин бодрый рысью припустил на почтовую станцию. Не остановится вовремя, самолично и доставит письмо в столицу провинции. Сон Йон отослал любопытного мальчишку. Тот удалился беспрекословно, но все равно подсматривал из-за угла. И, наконец-то, с наслаждением переменил позу. Негоже аристократам гнуть спину перед простолюдином. Во всех смыслах. И негоже простолюдину видеть, как дворянин жадно заглатывает его небудренное угощение. Как и не простолюдину, впрочем. Сон Ён опустошил уже все тарелки и цедил безвкусный отвар, когда услышал за спиной очень звучный какой-то густой голос. Редко выпадает счастье увидеть столь искусную каллиграфию. Молодой человек вздрогнул, чуть не пролив напиток. Резко обернулся и почувствовал, как вспыхнули щеки от стыда быть застигнутым за столь неподобающим занятием, наемным трудом в убогой лавке. Уж не колдуни эти его хэньо? Стоило им высказать просьбу и загадочный незнакомец, внесший смятение в местные души и умы, тут как тут. Может, предложить им пожелать скорейшего оправдания министру? «Где же вы обучались каллиграфии? Судя по стилю и высокому искусству, уж не в самой ли Поднебесной?» Сон Йон сделал неспешный глоток и обронил, скучающим взглядом окидывая ярмарочную толчью. «А если и так?» Краем глаза увидел, как взметнулись яркие одежды незнакомца, ноздри дрогнули, ощутив тяжелый аромат масел, мускуса и чего-то похожего на запах раскаленного песка. Мужчина опустился рядом, склонил голову, в тугом узле непокрытых волос красным рубином сверкнула драгоценная шпилька. «Боюсь, я был неучтив. Разрешите представиться?» Лян Роиль. «Поклон равного равному. Спасибо и на том. Мог бы не кланяться и не разговаривать с преступником так вежливо. Да и вообще не разговаривать». Лян. Редкая фамилия. Тяжелые веки нового знакомца почти сомкнулись в усмешке. Ко, Пу и Лян – прародители всех местных жителей. Так что, услышав эти фамилии, вы точно знаете, кто истинный уроженец острова. Но с нами, с Кимами, не так просто. Мы повсюду. Мое имя – Ким Сон Йон. Могу ли я к вам присоединиться? Я не хозяин. Молодой человек указал на стол. И, как видите, с угощением здесь не густо. Ах это! Леонруиль небрежным жестом подозвал давешнего мальчишку, отдал распоряжение, и в скором времени кушанья, доставленные из ярмарочной едальни, уже не помещались на столе. Откуда-то появились и подушки для нежных дворянских седалищ. Даже в убого деревенской лавке приезжий не собирался отказываться от максимального комфорта. Да и планку официального знакомства понизил сразу. Преждевременно, на строгий взгляд сына министра, когда устроился возле стола полулёжа. Не дать не взять на отдыхе с давним приятелем. Леон Руиль правильно расценил взгляд Сон Йона. «Надеюсь, вы простите мою непреднамеренную неучтивость. Провинциальные нравы куда проще и грубее столичных». Тот чуть склонил голову в вежливом согласии и взял палочки. Какое счастье, что он успел перекусить, иначе бы сейчас набросился на эти незамысловатые блюда после островной полуголодной диеты, казавшиеся самыми изысканными деликатесами. Вы совершенно не походите на провинциала. Откуда прибыли? Изящный взмах белоснежной ухоженной кисти, открытый взлетевшим багряным шёлком. Сон Йон рефлекторно спрятал собственные руки, огрубевшие, почерневшие на солнце, как у простолюдина. Из губернии, а до этого с материка. Да, из столицы. Молодой человек понадеялся, что взгляд его не стал таким же голодным, как чуть ранее, при виде еды, и что вопрос прозвучал небрежно. И что же там нового? Разумеется, он не надеялся на чудесное известие, что опальный министр оправдан и помилован. Но даже услышать свежие сплетни, обсудить столичную моду, узнать, по-прежнему ли в любимом трактире подают все то же жутчайшее рисовое вино. Все это могло заменить хотя бы одно дружеское послание, которого он так и ни от кого не получил, утишить на время его ностальгию. Собеседник не подкачал, пересказал новые указы, несколько пикантных слухов, посетовал на нерадивость хозяев постоялых дворов и на то, что столичные папаши уж слишком блюдут своих красивых дочерей. Рассказчиком он оказался превосходным. Суньон на время позабыл о собственной печали и семейных горестях и вскоре уже смеялся в голос над анекдотами на грани пристойности. Запивая кашель местной бражкой, от которой с отвычки сразу начала кружиться голова, молодой человек заметил взгляд Лян из-под ленивых век. Собеседник явно изучал его. Отставив свой бокал, тот произнёс уже серьёзно. «Я в курсе вашей ситуации. Самые преданные и могущественные люди могут пасть жертвой бесчестных интриг. Чем выше дерево, тем быстрее его срубят. Увы, так уж устроен этот мир». «Скорее такова человеческая природа», — горячо возразил Суньон. Подлость, зависть, измена и глупость — вот повсеместно распространенные пороки. Истинная правда. Услышав от господина Ли о вас с вашим батюшкой, я хотел нанести визит вежливости, но... Во рту стало кисло. соньон налил еще и залпом выпил. То ли от вина, то ли от неловкости горело уже не только лицо, но и все тело. Это бы дурно повлияло на вашу репутацию, понимаю. Да и небезопасно в конце концов. От чётко очерченным губам приезжего скользнула лёгкая улыбка. Вопросы собственной безопасности меня волнуют в последнюю очередь. Уж поверьте, просто не хотелось ставить вас в неловкую ситуацию. Некоторые не столь сильные духом, как вы, могли бы устыдиться своего недостойного положения. Вы очень деликатны сухо отозвался Сон Йон. Недавнее веселье и свобода общения со сверстником, равным по происхождению и образованию, словно водой смыло. Откуда-то появилось ощущение, что собеседник посмеивается над ним, не так явно, как чиновник Ли, более тонко и более ядовито. Или это просто коварное влияние алкоголя. Он перевел разговор на другую тему. «Говорите, ваша семья давно перебралась на материк?» Что же вас привело на остров вновь? Ностальгия? Могилы предков? Отчасти. Я очень много путешествую, но нигде не задерживаюсь надолго. Сон рассмеялся. Скрываетесь от кого-то? Хмель, похоже, все-таки ударил ему в голову. Но Леон Роиль не оскорбился, оказалось, лишь слегка удивился. Возразил с достоинством. «Мне незачем скрываться?» «Я всегда ответственно выполняю свои обязанности, хотя, к сожалению, этого не ценят. Но мы с вами уже пришли к согласию относительно людей, ведь так?» Его рука парила над блюдом с фруктами, словно хищная птица, выбирающая жертву. «В последнее время я подумываю найти место, где бы мне захотелось обосноваться навсегда». «Надеюсь, это всё же не дно морское». Рука замерла. «Что?» — спросил Леон Руиль. «Что вы имеете в виду?» «Все округе известно, что вы набираете наряльщиц «Ах, это!» Пальцы так стремительно схватили с блюда добычу, спелую хурму, что даже сок брызнул. «Моими предками было кое-что утеряно на этом берегу, и я собираюсь пропажу вернуть». «Так что же вы все-таки ищете?» Леон роэль плавно развел руками. Это напоминало какое-то красивое движение в танце. Обезоруживающе улыбнулся. «Если я все же найду ту вещицу, поверьте, вы не останетесь в неведении». Сон Йон возвращался домой в темноте с непривычной тяжестью в набитом желудке, с приятным кружением в голове и щемящей болью в груди. А ведь казалось, что он уже почти смирился, почти привык. Но сейчас, в ветреной беззвёздной ночи, тоска вернулась, физически выгрызая его внутренности и мозг. Нашёптывала, что все надежды на торжество справедливости и триумфальное возвращение в столицу — не более чем глупые мечты. Что ему предстоит беспросветное и безвестное прозябание на этом диком острове до самой старости а после смерти некому будет помянуть его как почетного и уважаемого предка, покровителя семейства. Что вместе с ним закончится и сгинет вся славная история рода Кимов. Нога ощутила пустоту, и Суньон остановился. Занятый мрачными мыслями, он незаметно заплутал и теперь совершенно не представлял, как вернуться. Не нужно ли возвращаться вообще? Молодой человек стоял на краю обрыва, покачиваясь и под влиянием хмеля, и под тяжестью безнадёжности. Этот самый груз тянул, подталкивал. Так легко сделать один шаг, даже просто наклониться вперёд, и всё закончится для него в этом круге жизни. Медленно, играя с ветром и судьбой, он развёл руки, как будто намеревался не упасть, а взлететь. Глубоко вздохнул. Огляделся последний раз. Ни единого просвета в тучах, ни единого огня в море. Вряд ли в подземном мире будет темнее, чем сейчас. Он качнулся вперёд. Порыв ветра был подобен стремительному и безжалостному удару кулаком. соньон даже закашлялся, согнувшись. Попятился, споткнулся и с размаху сел на камни. Физическая боль, искра из глаз — Мгновенно вытеснила боль душевную. А добавочные хлёсткие удары, пощёчины, мокрого ветра вытрясли из головы все мысли, кроме одной. Ничего себе не сломал. Совершенно нелогичный вопрос после недавней попытки самоубийства. Истинная правда. Шипя и постановая, Сон Йон кое-как собрал себя. Убедился, что ничего, кроме гигантского синяка на седалище, ему не грозит и увидел далеко внизу ползущий светлячок-фонарик и полновесно от души хлопнул себя по лбу. Как же он забыл про девчонку? Он ведь должен предупредить, чтобы ни в коем случае не связывалась с этим Леонруилем. Права была бабушка. Все не так с этим парнем. Начиная с уклончивых и велеречивых ответов, «Пускай, кто он, кимсон ён сейчас такой, чтобы с ним откровенничать?» а манера вплетать в безупречно учтивую речь яд убийственной насмешки. Если чиновник Али, сынком, издевающихся над цельными, с он на части даже понимал, в отсутствии тигра и заяц-король, как иначе безнадежно провинциальным служащим потешить чувство собственной важности, то этот веселился за их счет исключительно со скуки. И чем дальше, тем точнее, больнее разили слова, на вид совершенно безобидные, и даже изысканно вежливые. Леон Руиль прощупывал, изучал его, по капельке яда отравляя разум собеседника, по песчинке, по камешку добавлял тяжести и без того угнетенной душе. Соньон нахмурился. Как так? Почему от последнего шага его остановил лишь случайный порыв ветра и мысль о какой-то заморашке? Почему он не подумал, не вспомнил об отце? Что стало бы со стариком? пусть сильным духом, но немощным телом, без опоры его единственного сына. Неужели гость господина Ли одурманил ему мозги сильнее хмельного напитка? Кстати, скверного напитка. Уже и голова начинала болеть. Потирая попеременно то её, то отбитый зад, Сун Юн двинулся вперёд куда осторожней. Известно же, что пьяному мой море по колено, и обрыв для него равнина а вот трезвому или трезвеющему. Тут и луна выглянула, кстати. При её свете Сон Йон посмотрел вниз, отшатнулся и покрылся холодным потом. Понашедшийся буквально в нескольких шагах серебряной ленте дороги спустился на берег. Увлечённая ночной охотой хана его не заметила, подсвечивала себе фонарём, наклонялась, забрасывая добычу в сетку и тихо при этом завывала. Сон Йон встал на ее пути. Морщась, вслушивался. Нет, напевала. Может, это какой-то заговор, приманивающий морских гадов. Или все-таки песня, но исполняемая столь ужасно что ее можно принять за что угодно, кроме песни. Вскоре уже можно было различить слова. «Ариран, Ариран, Перевал Ариран, Решил ты, милый, через него уйти, Оставив меня одну, Решил уйти». «Но знай, без меня тебе десяти линий пройти. У тебя непременно заболят ноги». «Заболят или переломаешь?» — попросил Сон Йон, дождавшись, пока ныряльщица практически уткнулась в него склоненной головой. Девчонка, вскрикнув, отскочила. «Это что же за храбрец такой найдется, чтобы от тебя уйти, а?» — продолжил молодой человек, покосившись на занесенную палку. «Ким Сон Йон!» — рявкнула ныряльщица. «Да, маленькая Хэньо. Что за привычка подкрадываться в ночи, пугая честных людей? Ровно японец какой-то». «Разве я не должен непременно сегодня доложить о выполнении твоего поручения?» Смиренно вопросил Сон Йон. Привычная перепалка с Хэньо вернула ему душевное равновесие и даже взбодрила. «Эту девчонку следует использовать для поднятия воинственного духа отступающих войск». Непременно захочется остановиться и как следует сцепиться с противником. «Доложить?» — переспросила Хана по-прежнему пронзительно высоким от испуга голосом. «Что еще за поручение?» — свидеться с гостем чиновника Ли. «Ну, раз это тебе уже не интересно пойду-ка я спать». «Эй-эй!» — девушка вцепилась в его запястье обеими руками. «Постой! Погоди! Ты видел его? Говорил с ним?» Суньон поглядел на уроненную сетку. Произнес задумчиво. «Неплохой, смотрю, у тебя сегодня улов». «Неплохой, ага. Ты рассказывай, давай». И морские ушки в прошлый раз были неплохими. Так задумчиво продолжил молодой человек. Хнёж зашипела от досады. «Да дам я тебе ушек, дам. Вот, садись, угощайся, господин». В мгновение ока ушки были очищены сполоснуты в волне, порезаны на тончайшие пластики. Сон положил один на язык и принялся задумчиво изучать его вкус. Он, конечно, не был голоден, но лишней никакая пища не будет. Неизвестно, когда еще удастся набить живот. И вообще, все должно быть по справедливости. Сделал – расплатись. К этому всегда призывала сама Хана, сейчас с жадным нетерпением заглядывающая ему в лицо. «Ну что?» — спросила. «Как?» «Неплохой вкус», — оценил Сон Ён. «Ох, какой же ты противный! Я же не про ушки спрашиваю!» Но прежде чем начать рассказ, он все равно съел все до конца. Неторопливо, очень неторопливо, невзирая на вертевшуюся ужом и дергающую его за рукав девчонку. «Не так уж много ты и узнал?» Они сидели рядом на берегу, одинаково обхватив колени. Вновь смотрели на лунную дорогу и слушали, как вздыхает и бормочет море. «Много странствует, нигде не задерживается подолгу, выполняет обязанности, которые людям не по душе», промотала девушка. Сборщик налогов, предположил Сон Йон, к своей досаде лишь сейчас сообразивший, что и впрямь узнала приезжим самую малость. Тот наверняка разузнал о нем гораздо больше. Хана дернула плечом, задев его. Молодой человек подумал и не стал отодвигаться. Теплое касание было приятным. Это уж вряд ли. Ищет вещь, потерянную предками. В море. Что это все значит? Сон Йон со вздохом лег на спину. Закрыл глаза. Под веками продолжали метаться красные сполохи. Отблески фонаря или летящих пламенных одежд недавнего собеседника. «Можно гадать до бесконечности. Одно скажу, он мне очень не нравится». Лёгкий смешок рядом. «А ты ему?» Далян Роиль его и в последний медяк не ставит. Просто развлёкся за его счёт, издеваясь так точно и так тонко, что самый придирчивый судья, посторонний судья, не нашёл бы, что ему инкриминировать. «Чувствуя себя униженным», Потерявший без должной практики мастерство изощрённой светской беседы, Сон Йон так торопился уйти, что наверняка выглядел грубым, как надравшийся простолюдин. Лян ро разве что не хохотал ему в спину открыто. Было кое-что ещё. Чего не заметишь, если не приглядываешься к собеседнику столь пристально и ревностно. Когда их пальцы случайно соприкоснулись над столом, реакция приезжего была, на взгляд Сон Йона, чрезмерный. Крупно вздрогнув, тот отдернул руку так резко, что даже снес тарелку. Впрочем, тут же с обаятельной улыбкой извинился. Но сейчас вспомнилось, как Леон Руэль то и дело задумчиво поглядывал на свою руку и трогал, потирая словно при ушибе. Но мог и впрямь ушибиться о посуду, а отпрянуть от неожиданности. Существуют также люди, которые не приносят чужих, даже случайных прикосновений. Не придумывай странностей больше, чем есть на самом деле. Но мнение уже сложилось, и его можно было выразить одной фразой. Я бы не рискнул поворачиваться к нему спиной. «Ну, не знаю, не знаю», — задумчиво протянула Хана. «Приятный, красивый, богатый, денег вон много обещает, вежливый даже с нами, хэньо, а ты к нему как к разбойнику». Суньон сел так резко, что теперь шарахнулась и девица. Не вздумай к нему идти работать. Ох ты, новый указчик завелся. Не слушаешься меня? Послушай свою бабушку. Она верно говорит. Держись от лян подальше. Хнё подскочила. Сейчас разорется. Девушка с вызовом уперла руки в бока. Просматривала его при свете фонаря. Продолжила также задумчиво. «Интересно, чем же он всё-таки тебя так задел, господин? Уж не тем ли, что, как я говорю, красив, влиятелен и богат?» «А вот ты совершенно не таков», — подразумевала её фраза. Частично, на два последних пункта, это было правдой, и оттого слова резанули по-живому. Сон Йон резко поднялся и, процедив, «Да иди ты куда хочешь, мне до тебя и дела никакого нет» пошел от нее в темноту. «Вот и пойду!» — запальчиво кричала хана ему в спину. «Еще чего не хватало? Тебя слушать!» «Вот увидишь! Пойду! Пойду! Пойду!» пойду Он только с раздражением отмахнулся. Шагал широко, не выбирая, куда ставить ногу, спотыкаясь, чуть не падая, и оттого злясь еще больше. Тратить драгоценные слова и заботу на эту вздорную малоумную девицу Все равно, что коровам буддийские сутры читать.